Делалось это специально, чтобы летчик в одиночестве мог освоиться в узком пространстве своей будущей работы, смотреться в расположение приборов, рукояток управления разными агрегатами, определить мягкость или жесткость управления штурвалом, педалями. Так Миккей сделал, как делал это почти 50 лет тому назад.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 созренье экстремальных ситуаций и попыток выхода из них. Американский инструктор Пол Швед, полунемец, сказал Мике на плохом немецком: "Ты был высококлассный лётчик. Это видно. И сейчас ещё летаешь так, что я тебе бы выдал пилотское свидетельство до конца твоей жизни".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 Это я тебе ручаюсь. Имиго подумал об Альфреде, который вот-вот должен был уже потерять свою невидимость и перейти из состояния мира потусторонности в реальный, чисто человеческий мир. Горем Живане нашел настоящего русского авиамеханика, который когда-то лет 15 назад сбежал